Раздвоение и расстроение личности перестали терзать Энджи. Это несомненный плюс. Но осталось кое-что еще, что было даже хуже. Девушка-андроид отчетливо помнила все, что сотворили ее клоны. Уже всего было то, что она не могла толком объяснить даже самой себе, как такое стало возможно. Никогда она не отличалась жестокостью. Можно, конечно, списать все на то, что первичной директивой мозга человека является агрессия. Именно поэтому тот и стал доминировать на Земле. Но ей, спасателю, такое объяснение притила. Перед ее внутренним взором снова и снова проигрывалась сцена убийства Яркелита. Вот она втыкает ему указательный и средний палец в глаза, чувствуя под ними нечто податливое и горячее, затем срывает голову с плеч и кидает Алисе. Вкупе с тем, что в данный момент ей приходилось поливать смертельными лучами тысячу человек, это просто сводило с ума. «Будем стоять до последнего солдата?» — спросила она скорее у себя, чем у кого-то из окружающих. Поэтому даже не услышала ответа Арнольда. Она была занята внутренним диалогом. «Мое призвание — спасать и защищать людей», — твердила она себе невероятным усилием воли, продолжая удерживать палец на сенсоре активации. «Я не должна убивать их». «Но ты и спасаешь», — твердил ее внутренний голос. «Ты защищаешь тех, кто рядом с тобой». Иногда, спасая одних, приходится убивать других. Но я не хочу убивать вообще никого. И вдруг она услышала совершенно иной голос, от которого сразу стало тепло. «Потерпи, родная», — произнес в ее голове Макс, не замедлив явить свой облик, таким, каким был незадолго до посадки Галилео на Электро. Таким, каким увидела его та первая хенджи Скоро все закончится, и не надо будет никого убивать.